«Хотя, если говорить по существу, то настоящие змеи!» Так как змеи в переносном смысле меня не интересовали, я пропустил мимо ушей его стенания и при первой же возможности положил трубку. «Так это же по телевизору показывали», — сказала одна женщина, когда я затеял разговор о удавах в дружеской компании. «И вы видели сами?» — спросил я обнадежный. «Конечно».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 что-нибудь помочь. Конец книги. Декабрь 1987 года. Звукорежиссёр Марина Панфилова, читал Илья Прудовский.